Глава седьмая. «Как это у тебя так ловко получается, Бессонова?» Майор буравил сердитыми глазами ее опущенную голову. «На ровном месте умудряешься создавать нам проблемы». «Никак нет, товарищ майор», — тихо возразила Маша. «Что нет? Что нет?» Кошкин схватил ее отчет по делу о смерти матери Новикова. не успела в одном деле найти состав преступления, как уже в следующий несчастный случай пытаешься подвести под покушение на убийство. Зачем, лейтенант? Это не было несчастным случаем, товарищ майор. Маша подняла глаза. Трое свидетелей видели, как женщину толкнули под колеса автомобиля. Видели. Кто видел? Где их показания? Кто толкнул?» Кошкин сейчас был похож на разбушевавшегося воробья. «Приметы есть?» «Никак нет, товарищ майор». «Вот, примет нет. А с призраками мы не работаем». «Но пострадавшая...» «Ваша пострадавшая, лейтенант, уже на дачу поехала. Пара синяков не повод для заведения уголовного дела». «Но это уже четвертый подобный случай, товарищ майор». «Может, не может, — заорал Кошкин, — не может, лейтенант! У меня грабежи с изнасилованиями не раскрыты, у меня людей не хватает катастрофически. Тебя для чего в отделение направили? Чтобы ты мне дела из воздуха рисовала? И с пальца их высасывать? Зачем тебе это?» «Сергей Иванович, есть одна мысль», — начал Рыжков, когда за Машей закрылась дверь. Майор отправил ее обедать. С глаз долой, чтобы снова не наорать. «Какая мысль, Денис?» «Что, если наша Маша сама эти дела выдумывает? Сама выдумывает, потом сама раскрывает, и вся такая в шоколаде, а?» «Что за бред, Дэн?» — хмыкнул из своего угла Саша. «Она не просила, чтобы ее отправляли на тот перекресток. А ее туда и не отправляли. Она там мимо проходила, если что». — скривился Денис. — Проходила и вмешалась. Это уже в который раз, а? Все замолчали. Ситуация в самом деле выглядела нелепо. Получалось, что в четвертый раз на светофоре рядом с Марией Бессоновой какой-то злоумышленник толкал людей под колеса движущегося транспорта. В четвертый раз. Все живы. Злоумышленника никто толком не разглядел, но... «Но она же настаивает, что это какой-то сумасшедший», — бушевал Рыжков. «Может и так». «Ага, и все время рядом с ней», — хохотнул Денис. «А если она сама толкает этих старушек? Сама готовит преступление, чтобы потом...» «Денис!» — прикрикнул на него Кошкин, не давая закончить. «Ты говори, да не заговаривайся». «Я бы и рад, товарищ майор, но здесь такое дело». Он полез в стол, достал извлеченный из папки с смашенными документами. «Вот, товарищ майор!» — с фальшиво-скорбным видом проговорил он. «Вот, что я обнаружил». «Что это?» Кошкин глянул из-под лобья. «Доложить по форме, капитан». Денис рассказал, как снова побывал в ресторане, где не так давно умер предприниматель Ивлев. Как говорил с директором, как тут отдал ему под расписку без всяких прокурорских запросов документы о трудоустройстве подсобных рабочих. «Просто пошел навстречу человек», — закончил Денис, но перед тем, как отдать, и он подробно, в некоторых местах даже сгущая краски, пересказал слова директора. «У меня вопрос, товарищ майор. Что Бессонова делала там в марте, с какой целью туда устроилась?» Для подготовки преступления, которое уже тогда задумала. В кабинете повисла такая тишина, что стало слышно, как дышит каждый из троих. Денис дышал прерывисто, как перед стартом. Кошкин уловил, усмехнулся. «У меня к тебе тоже вопрос, капитан». Начальник встал с места, заходил по кабинету вдоль пыльных окон со сдвинутыми в сторону жалюзи. «За что ты ее так ненавидишь?» «Никак нет!» — вывернул нижнюю губу и замотал головой. «Никакой предвзятости, товарищ майор, просто...» «Просто мозги надо включать, Дэн!» Саша Стешин для наглядности постучал кулаком по лбу. «Маша не идиотка. Если бы она это проделала в марте, то даже не знаю, что сказать. Очевидно, что ее документами кто-то воспользовался». «Загримировался, чтобы узнать было невозможно. Только вот зачем и почему Маша? Странно все. Не находишь, Денис?» «Нахожу, товарищ майор, еще как нахожу». Он скроил обиженную мину. «Тем более странно, что в марте Бессонова вполне могла провести две недели в нашем городе. Я звонил в ее отдел, узнавал. В марте она была на больничном. Грипп подкосил Ага». провела ли она дома эти две недели никто не знает никто с работы ее не навещал. Снова повисла тишина гнетущая, нехорошая. На этот раз ее нарушил Саша Стешин. У меня к тебе тоже вопрос дэн. Валяй. Зачем ей было устраиваться со своими документами и с размалеванной под синяка физиономией? Ты же опытный опер Дэн, начнись Я не сплю. Огрызнулся Рыжков. С раздражением схватил документы со стола майора, бросил их к себе в ящик. Ответа нет. «Вот!» — обрадовался Кошкин. «Ответ, может, и тянется ниточкой к нашему отравлению». «Ох, мудрено ну все как-то! Не терплю таких выдумщиков». «Считаете, здесь действовал затейник, товарищ майор?» — подхватил тему Стешин. «А кто еще? У него, понимаешь, в башке замыкает. Он придумывает идиотский план, воплощает его, а ты сиди и думай, как он. А я не могу мыслить, как сумасшедший, не могу и не хочу». «Считаете, здесь действовал ненормальный?» — скептически ухмыльнулся Рыжков. «Чтобы такую схему придумать?» «Знаю, знаю». На ненормального мало, похоже. Трудоустроиться в марте с чужими документами, а через полгода отомстить за увольнение... Фу, да так мастерски всё. Виртуозно, понимаешь. Если, конечно, тот человек, который воспользовался машиными документами, и отравитель — одно и то же лицо. Если это вообще не она сама. Слух, правда, Денис ничего не сказал, но ведь никто о ней так ничего и не знает. «Здесь понятно». «Здесь она без году неделя, а на прежнем месте?» «Почему там для всех Маша Бессонова осталась загадкой? Что с ней не так?» Маша вернулась с обеденного перерыва, и тему закрыли. Но Кошкин успел дать Саше поручение деликатно переговорить с Марией о событиях пятимесячной давности. «Деликатно!» — понял. Кошкин покосился на Рыжкова. «Никто не знает, где гуляют копию наших с вами паспортов». может, тоже где-нибудь». Майор неопределенно повел руками. «Если она сумеет объяснить, разговор пойдет в одном ключе, если нет, тогда станем думать». «А тебе, Рыжков, запрещаю, слышишь?» «Запрещаю самовольно наводить справки о сотрудниках нашего отдела где бы то ни было». «Слушаюсь, товарищ майор». Он уже тридцать раз пожалел, что открыл рот. Думал, что попадет в струю после разноса Бессоновой. Не попал. «Нечего дискредитировать коллег, понял?» «Так точно, товарищ майор. Лучше доложи, что у тебя по композиционному портрету. Есть что?» «Никак нет, товарищ майор. Глухо. Слишком размытый портрет. Участковые говорят, что на каждого второго на их земле похож». Кошкин не стал спорить, что уж там. Он сам в этом портрете узнал соседа подачи, такой же невысокий, худощавый, с неприметными чертами мужичок. Юркий, вертлявый, и все норовит у его забора выгребную яму себе сделать. Майор пока держит оборону, но кто его знает, что будет дальше. Заручится сосед разрешительной документацией, и все. Может, чем черт не шутит?» Припугнуть соседа к композиционным портретам, глядишь, и желание дразнить его поубавиться, стоит подумать. «Бессонова? Что у тебя по матери хирурга? Как его фамилия? Новиков, товарищ майор. Что, по делу, есть что-то новое?» «Сегодня на три часа я вызвала его коллегу, товарищ майор. Ольга Горина, тоже хирург, они уже пару лет состоят в отношениях». «Ага». «А зачем вызвала? Почему сама к ней не съездила? Уважаемый человек, хирург, а ты сразу повесткой?» «Не сразу, товарищ майор. Я была в больнице, пыталась с ней поговорить. Нехотя призналась Маша. «И что?» «Послала она меня подальше. Но алиби, товарищ майор, у нее нет. В больнице в момент совершения преступления ее не было. Я говорила с персоналом». «Вот так вот, значит». Кошкин со звонким шлепком соединил ладони за спиной и зашагал по кабинету. — Куда катится мир Бессонова? Вот ты мне скажи, а? Вопрос был риторическим. Она уже научилась разбираться в перепадах его настроения. Научилась заполнять паузы, когда это нужно, и Саша Стешин был ей понятен — Ей с ним работалось легко и просто. Не выходила только с Рыжковым. Она кожей чувствовала его неприязнь. О причинах можно было только догадываться. Чтобы создать семью прямо так остро, необходимо убирать свекровь? Так она им мешала? Какие отношения были у хирурга с матерью? Как его фамилия? Новиков, товарищ майор. Игорь Валентинович Новиков. Маша открыла папку с делом. — Отношения? Отношения были великолепными. Новиков был очень привязан к матери. Она жила в другом городе, но он настоял на ее переезде, поселил у себя в квартире. Он очень ее любил, товарищ майор. У него не было мотива избавляться от нее. — Да я не об этом, Бессонова. Что ты опять? — возмутился Кошкин. — сын не стал бы, а вот потенциальная невестка, да... «Помню историю одних моих соседей. Молодая семья вынуждена была жить с родителями мужа. Так там каждую неделю такие баталии случались. Невестка не раз орала на весь дом, что рада была бы, если бы старики сдохли. Так вот прямо и заявляла — сдохли!» «И чем закончилось?» — лениво поинтересовался Рыжков — Он из-под наблюдал за Машей, мысленно тестировал ее на возможные психические отклонения. А что, может, она и правда того? Вместо того, чтобы болеть, рванула в другой город и устроилась подсобницей в ресторан, а морду загримировала специально, чтобы не узнать было. Только зачем тогда надо было настоящие документы предъявлять? И зачем ей эта работа? Чтобы разведать все ходы-выходы и потом незаметно нанести удар... А скандал при увольнении причем? Чтобы запомнили? Но кого конкретно должны были запомнить Машу? Он в самом деле хороший опер. Здесь Сашка прав. И он носом чует гнильцу во всей этой истории. Землю станет рыть, но докопается до сути. Сейчас главное, почему Маша, почему она? А что на ней сходятся какие-то стрелки, Рыжков уже почти не сомневался.